Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самые нужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее хрулёв был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский.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 Только и выгодно у нас, что в комиссии построения. Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но пришедший рассказал полковнику, что так и так, что у него кашенького толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов вовсе нет. Полковник воскипел благородным негодованием крепко пожавший руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативший бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов. На каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственным ей чиновниками? Как мог допустить главный управляющий, чтобы представитель, не сдавший своего поста, отправился на следствие? и как мог видеть равнодушный комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений? — Ну-ку, тюрьма! — подумал Чичков и хотел уже уехать. — Нет, я вас не отпущу. Я докажу, что значит органическое правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех,